Во избежание большего зла Радищев предлагает помещикам приступить к освобождению крестьян. Освобождать их он предлагает постепенно. Объявить, что взятые в дворовые получают свободу, затем разрешить крестьянам свободно вступать в брак, потом дать им собственность и гражданские права. Собственность крестьяне должны иметь как движимую, так и недвижимую, Одновременно они должны получать право судиться равными себе в расправах выборными судьями. И тогда настанет время совершенного уничтожения рабства. Таковы планы, нарисованные Радищевым. Но он сам не верит в их выполнение, он не ждет, чтобы помещики увидели необходимость освобождения крестьян, и поэтому он ждет освобождения от тягостей только от самих порабощенных. Это он поясняет следующим образом. Крестьянин мертв, но он будет жив, если только восхощет. Иными словами, только стремление масс, только крестьянская революция может прекратить крепостное право. Но если только революция может уничтожить крепостное право, то зачем же подавать какие бы то ни было советы? Дело в том, что Радищев верит и в другие силы, в просвещение, в разум, которые могут раскрыть помещикам их заблуждение. Это путешествие из Петербурга в Москву задело самолюбие Екатерины. Оно попало ей не в бровь, а прямо в глаз. Екатерина любила похвалу даже с излишком, и привыкла слушать истину, говоримую с улыбкой на устах. В книге Родищева она встретилась с такой свободой речи и критики, от которой давно уже отвыкла. И вдобавок ее терзал призрак революции, и она с опаской вглядывалась в настроение русского общества. Прочитав 30 страниц, Екатерина написала Намерение сей книги в каждой странице видно. Сочинитель наполнен французским заблуждением, он ищет умаление власти и приведение крестьян в непослушание. На полях книги Екатерина делала следующие замечание. Начинает прижалобно. Всем известно, что нет лучшего житья, как у хорошего помещика. Клонится к возмущению крестьян а на увещание освободить рабов она сделала следующее ироническое замечание. Уговаривает помещиков освободить крестьян, да никто не послушает. Эти замечания уже не оставляют сомнения, что теперь Екатерина смотрела на крепостное право не так, как раньше. По ее приказанию Сенат судил Радищева и присудил его к смертной казни. Екатерина помиловала родищего, и смертную казнь заменила ему десятилетней ссылкой. Так Екатерина в крестьянском вопросе, выражаясь вульгарно, начала за здравие, а кончила за упокой. Нам предстоит еще ознакомиться с мерами Екатерины по насаждению школьной науки и воспитания и с теми попытками, которые предпринимались отчасти ею самой а отчасти окружающими ее лицами с целью выяснения политического строя России и регулировать его основными законами. Екатерина II вступила на престол, когда в русском обществе было заметно стремление не к специальному практическому образованию, а к общему, независимому от практических целей. Очень широкая образовательная программа была введена в преподавании дворянских корпусов. Там преподавали не только специальные науки, но и ряд общих, не имевших отношения к военному ремеслу его воспитанников. Затем для целей общего образования были построены академический университет и гимназия в Петербурге. Университет 1755 года и при нем две гимназии в Москве и одна гимназия в Казани. Но эти меры были недостаточны. Эти школы удовлетворяли потребности высших классов. Крестьяне попадали в них редко, и притом всегда в виде исключения.